Глава 27. Дмитрий Волков. На фоне происходящего его заявления о том, что он сам виноват в аварии первого модуля, прозвучало не вовремя и не вызвало никакой реакции. И это было неправильно. Да, само собой, у них есть вновь пришедшее коммунике от руководителя контактной группы, и у них есть проблемы с арестом Уайта. Это первоочередные задачи. Но могли бы хоть как-то отреагировать, пожурить, погрозить пальцем, назвать дураком. Дима с молодости связывал себя с армией и знал, что никакой проступок не должен оставаться без наказания. Дежурство вне очереди, сто отжиманий, гауптвахта, что угодно, лишь бы не так. Когда он привлек внимание товарищей, опустив глаза в стол, рассказал о том, что они с Шаном нашли, то буквально всего лишь на несколько секунд привлек к себе внимание. Молчаливые и непонимающие взгляды. Потом Майк махнул рукой, сказал «Дело древнее», и все вернулись к поиску вариантов. Это было неправильным. Ладно, об этом и правда можно будет подумать позже и прекратить сейчас заниматься самобичеванием. В конце концов, с точки зрения Джулиани, он повинен и в более тяжелых преступлениях, например, в том, что начал переговоры без его разрешения. Хотя кто агент такой, чтобы давать его? Какое право имеет ЦРУ решать за Россию или за контактный центр ООН, что именно можно, а что нельзя? Точно. Ни Джулиани, ни ЦРУ не обладают подобными полномочиями. Но могут, еще как могут влиять на других. «Товарищи, я только что понял, кто всем заправляет в контактном центре», сказал Волков. «Рассудите сами. Джулиани, агент ЦРУ, имеет слишком большое влияние в проекте». Пользуясь им, он спокойно арестовывает людей, работающих на программу, выносит обвинения мне и Айку в том, что мы сделали не так, как он бы хотел. Также Джулиани заранее знает о решении дипломатов, хотя оно еще не отправлено нам. И в конце концов, само их решение – отказ от согласия. Кому это выгодно? Только спецслужбам? Американским, русским, китайским, немецким, британским, до да любых стран вообще. Официально они друг с другом как бы враждуют, но на деле у всех долгосрочный общий интерес. Если нет противостояния, нет и необходимости в их существовании». «Ты считаешь, что спецслужбы ведущих стран сговорились?» с сомнением посмотрел на него. «Не обязательно. Просто каждый из присутствующих сделал один и тот же очевидный вывод. Согласие убьет его профессию, лишит влияния». Все, что сказал Волси Гош, напрямую противоречит их деятельности. Большинство присутствующих там так или иначе имеют отношение к секретным службам, поэтому они так быстро приняли решение. Потом что-то сочинят в свое оправдание, неважно что именно, и навесят на уши гражданским. В итоге мы с вами имеем гидру о 12 головах, которая решает за все человечество. Вот почему нельзя было давать решать им, и вот почему контакт проходит здесь, потому что здесь их нет, но они могут что угодно нам присылать, а мы возьмем и примем решение сами, усмехнулся Шан. Увы, Джоушан, парировала Мари, мы не можем так поступить. Нас объявят предателями и саботируют все. В итоге Земля с какой-то вероятностью погибнет. Лично я не готова на такое. Вот как. Джулиани и ему подобные знают, что именно они обладают реальной властью. И понимают, что все на Марсе это знают. Они готовы рискнуть Землей, поскольку каждый день ей рискуют. А здесь, за 300 миллионов километров, рисковать всем человечеством некому. Здесь люди, ценящие каждую жизнь, что уж говорить обо всей расе. Их поймали. Поймали в ловушку. «Я думал, что нам следует бояться пришельцев», – произнес Айк. «А опасность ждет нас дома». «Постойте, но ведь мы можем решить вопрос бесконтактного центра». Шан вновь взял слово, встал и пошел вокруг стола. «Если мы готовы говорить от имени Земли, то должны быть готовы и обнародовать всю информацию о контакте. В нашем распоряжении Одиссей, и мы можем транслировать людям все, что хотим». Сотни вышек разных СМИ и их спутников примут наши сигналы и растиражируют в каждый уголок планеты. Закончив говорить, он плюхнулся в кресло, после чего посмотрел на то, какой эффект произвела эта идея. С точки зрения Димы мысль была слишком спорной. Готовы ли люди к подобным знаниям, вправе ли они решать за всех? Айк скривил лицо. Видимо, думал о том. Да и Джесс отрицательно покачала головой. «Дело в том, Шан», — сказала она, — «что Одиссей контролируется нами лишь формально. Земля мгновенно перекроет доступ. Взламывать его систему у меня кишка тонка. Попробовать, конечно, можно. Не зря мы на нем летели целый год. Я неплохо изучила корабль. Но сколько там задних дверей для программистов Земли трудно представить». В крайнем случае они могут просто удаленно отключить системы, и корабль будет потерян для всех. Рано или поздно он сойдет с орбиты и грохнется на Марс. И, честно говоря, мы должны понимать, что любое наше сообщение можно будет опровергнуть. У нас нет никаких доказательств существования инопланетян, кроме сомнительных записей, добавила Мари. И даже если они признают существование пришельцев – «Ничто не помешает заявить, что те промыли нам мозги и хотят нашими руками распустить все службы безопасности мира, чтобы потом проще управлять человечеством». «Резюмируем. Такой метод тоже не сработает», — грустно заметила Рашми. Все замолчали. «Интересно, а почему молчит Крис? Он какой-то подавленный, да и Мичика тоже. Надо обязательно выведать, что случилось». но потом а сей час нужно думать. Бороться со спецслужбами не выходит, это ясно, но как там говорят? Не можешь победить возглавь. Необходимо как-то сыграть на спецслужбах, убрать это единство, заставить их следовать согласию, найти вариант, чтобы получилось так, будто хвост вертит собакой. Значит, им придется определить выгоду для ЦРУ и подобных». Сделать из них союзников, а не врагов, заставив действовать по заданному сценарию и думать, что они все контролируют, до тех пор, пока не станет поздно. Но сначала определенно стоит выпить кофе. «Так, перерыв. И я за кофе. Кому-то еще приготовить?» – спросил он, вставая. Мари кивнула, Джесс подняла руку. Рашми улыбнулась Айку, который поднялся со своего стула вслед за Димой. «Я с тобой. Пора прерваться, ты прав». «Мозгам нужно зарядиться», — сказал Кинг. Они прошли на кухню. Волков плотно заполнил рожок и включил кофемашину, подставив кофейник. Лучше уж сразу сделать на всех, чем по одной чашке. Айк открыл холодильник и выудил из него какие-то соленья, оставшиеся еще со свадьбы. — Будешь огурец? — спросил он, протягивая маленький маринованный корнишон. Дима кивнул, взял огурчик и проживал его. Вкусно, но слишком много уксуса, на его взгляд. Однако иначе он бы не долетел. Черт, странно осознавать, что такие мелкие мысли мелькали где-то среди роя значимых идей и гипотез. Айк, мы не можем победить это такое в лоб. Нам нужно повлиять на ход их мыслей. Я уверен, что письма Артура Уайта и Генри Халанги после вчерашнего рапорта прочли все значимые спецслужбы. При этом ты, единственный среди нас, кто получил информацию об аресте Уайта, Так что если я кину утку в ответ на его письмо, ее тут же перехватят и начнут анализировать. Надо сделать так, чтобы они развернули всю ситуацию в правильную сторону. Дима тушился, формируя слова из пока что слабо связанных мыслей. Айк с любопытством посмотрел на него, кофемашина булькала и источала манящий аромат, а Волков подбирал формулировки. Это было не так-то просто. Идеи роились, но 95% из них казались ерундой. Нужно быть весьма умным и хитрым, чтобы играть в такой лиге. И все же парень продолжил. Например, можно написать так, чтобы они подумали, что рапорт Криса являлся неполным. Я отправляю Артуру якобы свои размышления, но агенты в присущей им манере станут искать в послании нечто большее. Надо, чтобы они проанализировали, ужаснулись, освободили профессора Уайта и вернули его. Нам необходимо придумать то, что заставит их плясать под нашу дудку. Мы же понимаем, что это люди, помешанные на контроле, так что чем опаснее будет изображенная в письме альтернатива, тем лучше для нас. Новая информация должна выглядеть настолько страшно, что спецслужбы в нее непременно поверят. А потом, когда она не подтвердится, окажется, что это были просто рассуждения. Из нас всех, как с гуся вода». Дима заметил, как в глазах Хайка мелькнули огоньки. Значит, он понял задумку, осталось разобраться с деталями. «Давай-ка намекнем на ряд фактов», — предложил американец. «На внешнюю схожесть пришельцев и людей, но и на то, что нас может ждать вторжение. Это те вещи, которые могут их напугать сильнее, чем потеря контроля». Кофе был готов. Айк взял кофей и шесть чашек. Вернувшись в кают-компанию, Волков рассказал о своей идее, и полковник поддержал его. В общем, казаки сели писать письмо турецкому султану. «Дорогой Артур, вы очень помогли нам советами и письмами в этих переговорах, и я бы хотел от души поблагодарить вас и Генриха. Передавайте ему привет от меня и от Мари». «После последнего общения с собеседником, которое мы само собой полностью отразили в рапорте Кристофа, у меня появилось огромное количество мыслей. Ни я, ни товарищи не стали их включать в отчет. Нам показалось, что эти рассуждения, не пройдя ваш фильтр, способны напугать всю семью, оставшуюся дома. Теория, возникшая у меня, остальные согласны со мной, заключается в том, что гости очень стремятся побыстрее договориться». По интонациям нашего собеседника, мне показалось, что он чем-то обеспокоен, хочет, чтобы переговоры, наконец, закончились. Как будто вода уже готова залить огонь. И если мы станем тянуть, то не факт, что гости помогут с чужими. Надеюсь, вы меня понимаете. В итоге мы долго анализировали вторую ответственность, в том числе в беседе с ним». Складывается впечатление, что это наша ответственность за судьбу всей семьи в случае, если гости нас покинут. Сейчас, когда мы получили приказ остановить переговоры и отказаться от согласия, мы, конечно же, выполним его, но переживаем, что дома случится наводнение или пожар, причем в ближайшем будущем, и мы согласны, что это худший выбор. Не стану вам говорить, что это слова собеседника, однако не могу сказать и то, что я придумал их сам. Так вот, чужие, которые не согласны с гостями, похожи на членов семьи, их просто не отличить от своих и от гостей. Они могут незаметно занять наши дома, не давая ничего взамен и доставляя огромные неудобства, ломая все, чего мы достигли ранее и выгнав семьи из дома на верную гибель. В отличие от гостей, готовых щедро делиться ресурсами взамен маленьких минусов, сопутствующих их дружбе. Кстати, как мне показалось, собеседник высоко оценил вашу роль. Я думаю, он был бы рад личному знакомству с такими здравомыслящими людьми, как вы и Генрих. Буду признателен, если вы не станете передавать мои теории всем до того, как поразмыслите над ними с Генрихом. Дело в том, что мне кажется, что некоторым моим коллегам диктуют волю родственники из семьи, помешанные на контроле и безопасности дома, больше, чем его процветание и счастье семьи. Надеюсь застать вас в добром здравии по возвращении на Землю. Буду ждать ответа о том, что вы думаете про мою теорию. С уважением, Дмитрий Волков. Над письмом они работали несколько часов с перерывом на обед. Возникли прения, так как текст должен был быть достаточно кратким, но в то же время емким. Он должен быть написан на английском языке такого уровня, чтобы его автора точно можно было бы счесть русским, но в то же время, чтобы нарочно созданные недомолвки не затерялись. Шла крутая совместная работа, и Дима очень гордился тем, как они сплотились вокруг миссии и спасения Артура Уайта. Письмо ушло после обеда. Когда его прочтут, и кто именно успеет перехватить послание, они не знали. Но если уж это не поможет, то ничто не поможет. Останется только молиться за адекватность дипломатов, правительств и спецслужб, что уже само по себе абсурдно. Дима знал, что ответа не будет несколько часов, так что требовалось себя чем-то занять». Например, пора бы уже заняться спортом. Он пошел в третий модуль и стал тягать самодельную гантель из тяжелого металла, легкого как перышко. Физические упражнения успокаивали, приводили в порядок мысли. Он был один, Мари решила отдохнуть, почитав книгу. Айк и Ишан играли в шахматы, которые Волков не очень любил. Крис и Мичика ушли к себе, а Рашми и Джессика смотрели какой-то фильм, который он уже трижды видел. В общем, весь зал оказался в его распоряжении. Парень взял стул и приспособил его для упражнений на растяжку. Потом занялся прессом. Тут это можно было делать, лишь повиснув вверх ногами. Все остальные варианты не давали нагрузки. Так что Дима использовал прикрепленную к потолку перекладину и веревку, чтобы на нее забраться. Пока он висел головой вниз, на лестнице раздались шаги. Было трудно разобрать это сверху из жилого блока или снизу из шлюзовой. Однако практически сразу показались ноги Мичика, спускающиеся, видимо, из спальни. Вид у нее был бледный. Девушка, не обратив внимания на русского, прошла в медпункт. Что с ней случилось-то? Еще несколько часов назад это также было заметно, но потом вроде она как-то включилась в процесс написания письма, стало нормальной. «А теперь вот опять...» Дима спрыгнул с перекладины и собрался уже войти к ней и расспросить, как сверху вновь раздались шаги. Ламбер. Волков подошел прямо к лестнице. «Крис, что с Мичика?» Спросил он тихо. Тот сначала отвернулся, потом напряг лоб так, что на нем проступили морщины, и ответил. «Дима, она беременна. Интоксикация. Не обращай внимания. Голос его дрожал». «Так вот почему вы были так напряжены?» «Крис, черт возьми, нам же запретили заводить здесь детей. Вроде все для этого сделали, как же так вышло?» Дима помнил инструкции и хотя и не был врачом, понимал, что нюансы беременности при низкой гравитации еще не изучены. Равно, как и другие последствия для ребенка и матери. Хватит ли ей витаминов выносить дитя? Как пройдут роды? Ну и так далее». «Дима, что я могу сказать? Мы сами в шоке. Не говори никому, будем искать выход, мы же врачи. В крайнем случае – аборт. Хотя Мими очень этого не хочет». На глазах Ламбера выступили слезы, и Волков обнял его. «Крис, я с вами. Все образуется, уверен». Француз кивнул, вытер глаза и прошел вслед за женой в медчасть. «Заниматься спортом Диме больше не хотелось». Мари лежала в своей комнате, уставившись в планшет. «Все еще читает, надо же». Волков уже давно входил к ней без стука, как сделал и сейчас. Она посмотрела на него поверх планшета и улыбнулась. «Ну что, укротитель секретных агентов, как поживаешь?» — спросила девушка. «Чего такой хмурый?» «Ты не поверишь из-за Мичико», вздохнул он, сел на кровать и взял ее за руку. Крис по секрету мне сказал, что она беременна. Поэтому ребята такие напряженные сегодня только узнали. «Блин, это же ужасно!» Мария отложила планшет в сторону. «Столько проблем может возникнуть. Взять хотя бы кости или...» «Да-да, знаю», — перебил ее Дима. «Я все это уже с Крисом обсудил». «В общем, не говори никому. Просто я тебе обещал, что между нами не будет никаких секретов. Вот оттого и хмурюсь». «Они ведь только поженились, и теперь такая проблема!» Мари поднесла его руку к своему лицу и уткнулась в нее, подогнув колени. Они молчали. «Почему всегда что-то случается? Две недели на Марсе повисли камнем на шее!» «Нам нужно разбираться с этой ответственностью», — нарушила тишину Нойман. «Если мы придем к согласию, то сможем попросить у Каншо помощи. Может, они дадут еще на наботов, чтобы ребенок был здоров». Стоп. Какой диалог вели Мари и Рашми с пришельцем, когда они пришли за наноботами? Дима помнил это по рапорту и рассказам девушки. Переговоры целиком на нашей ответственности. Мы приняли это решение и риск, но было бы и безответственным не пробовать связаться с вами для его спасения. Достойны ли мы согласия, если не ценим жизнь? Нужны ли вам союзники, которые безответственно относятся к жизням близких? Какова в этом случае цена согласию? Вы хорошо ответили, остался еще один вопрос. Кто из вас возьмет личную ответственность за жизнь Дмитрия, будет с ним в согласии и разделит его участь? Рашми подтвердила, что осознательно отвечает перед землей за все последствия и что не хочет перевешивать ответственность на других, а также что причина – гуманизм, без которого она не видит согласия. Дальше шла речь про личную ответственность. Личную. «Мари, я, кажется, понял». Шепотом боясь спугнуть мысль, сказал Дима. «Помнишь, как Волси сказал, что он ответственно подходит к переговорам? В этом может быть ключ. Сейчас ты напомнила про ананоботов, я вновь прокрутил в голове то, как вы с Рашми общались с ним, когда просили помощь в моем лечении, и мне пришла в голову идея. Он полностью отвечает за нас». Если переговоры провалятся, то провалится не только наша миссия, но и его. Мы не знаем, почему это так важно, но есть подозрение, что для него это будет очень плохим финалом». «Ты что, думаешь, что его убьют?» – удивилась Мари. «Они же должны быть гуманными, сверхразвитая цивилизация». «Нет, я не думаю, что его убьют». Но представь себе, что для них наши жизни, наше развитие в рамках согласия значит гораздо больше. Как для врача жизнь пациента, как для нас судьба ребенка Митчика, как для вас была значима моя жизнь, когда вы пришли к инопланетянину за помощью. Нам трудно понять, но судьба целой цивилизации вполне может волновать на личном уровне. Именно это и есть суть согласия, так ведь? Он ответственен за нас всех, как мы ответственны за землю. Подобное тяжело понять сейчас, но, как он и сказал, без осознания данного факта нет пути в согласие. Мари села на кровати, уперлась в стенку, подложив под спину подушку и выпустила его руку. Она продолжала смотреть в его глаза, только будто бы не видела его самого. На ее лице отражалась напряженная работа незаурядного ума. как Волков любил видеть ее такой сосредоточенной и вдохновленной идеей. «Дима», — взгляд девушки снова сфокусировался на нем, вернувшись из страны интеллектуальных грез. «Это не его личная ответственность. Это личная ответственность всей расы Кеншо. В таких вопросах нет границ между личным и общественным. Или она есть, но пока непонятна для нас?» Ты сказал мне про то, как он отвечал раньше про ответственный подход к переговорам, и я вспомнил о другой вопрос. Важно ли для Кеншо прийти к согласию? Его ответ я дословно не процитирую, но суть была такая: общественное это личное или личное это общественное. Кирпичик часть здания или здание суть каждого кирпичика. Так вот. «Личная ответственность Волси Гоша и общественная ответственность Кэншо – одно и то же. Мы не понимаем этого, но все так и есть, Дима». Мария обняла его и засмеялась. «Тут есть чему радоваться. Это настолько очевидно было правильным ответом, что сомнений не осталось. Бедному Волси Гошу не нужно никакого наказания, потому что если твоя этика не разделяет такие понятия, как «важность человека» и «важность расы», то провал их переговоров будет сам по себе жесточайшим наказанием для каждого, кто пять тысяч лет работал, наблюдал, готовился и, возможно, оборонял их рубежи от несогласных рас, которые проливным дождем готовы были залить разгорающееся пламя их еще юной цивилизации. Ответ все-таки пришел. Уже поздно вечером, когда они сидели после ужина, обсуждая их с Мари гипотезу. Все единогласно согласились с тем, что ребята дошли до сути и радовались. Дима обратил внимание на то, что даже Митчика вроде пришла в себя и вновь была улыбчивой, обаятельной японочкой, а не тенью самой себя. Тут его планшет пиликнул, и Волков тут же включил его, сопровождаемый взволнованными взглядами. Во входящих сообщениях было новое письмо. От Артура Уайта. «Пришло от профессора». Прокричал парень радостно, открыл послание и начал читать. «Уважаемый мистер Волков, благодарю вас за то, что поделились своими мыслями и теориями. Некоторое время я был недоступен из-за ряда обстоятельств. Однако, когда я ознакомился с рапортом месье Ламбера и вашими теориями, я тут же занялся анализом. Профессор Ланги, которому вы передавали привет... присоединился ко мне чуть позже и тоже передает привет вам и Мари Нойман. Мы с ним поняли, что ряд неудобств, которые гости могут доставить существующему на Земле укладу вещей, не столь высокая цена, особенно учитывая ваши мысли. По моей рекомендации, представители контактной группы согласились с вашей теорией о том, что чужие будут явно худшим выбором, чем гости». Уж не знаю, насколько ваша теория верна, но она максимально правдоподобна. Коллеги-дипломаты сомневались, но мы смогли их убедить, когда по их инициативе провели очную встречу. Будем надеяться, что в ближайшее время они пришлют вам новое коммюнике, основанное на наших с Генрихом рекомендациях и вашей теории. Также я благодарю вас за заботу о моем здоровье, хочу вас обрадовать, что чувствую я себя превосходно и на текущий момент моему доброму состоянию ничего не угрожает. Искренне ваш, доктор Артур Уайт. Возгласы ликования объятия. Айк предложил принести выпить, но под строгим взглядом Раш перенес предложение на успешное окончание переговоров. после чего сбегал на гидропонную ферму и принес оттуда миску свежих ягод. Дима аккуратно предложил большую часть своей доли Митчика, и Марис с Крисом поступили так же. Ламбер тихо улыбался и скармливал беременной жене витамины. И это было прекрасно. «Так и когда же нам ждать информации по официальным каналам?» – спросила Джесс. «Есть же еще шанс, что это поддельное письмо нас водят за нос и морочит нам голову. «Пока нет коммюнике, нужно учитывать подобную вероятность. Я проверяю почту каждые пять минут, все еще пусто. Может, стоит самим их поторопить, как думаете?» «Думаю, не надо», – высказался Крис. «Если это фейк, то мы выставим себя дураками. А если нет, то в их глазах будем необоснованными торопыгами». «Это не фейк», – заявил Эйк. «Подумайте сами, ведь за перепиской следят спецслужбы всего мира». Если бы Джулиани, к примеру, взялся присылать нам сообщение от имени Уайта, то он бы подставил себя мгновенно, разразился бы невообразимый скандал. Так что ждем спокойно. Кстати, сам антагонист ничего не прислал. Или у него проблемы, или ему нечего сказать, или он просто не доверяет мне больше. Если честно, меня любой вариант устроит, — улыбнулся полковник. Да уж, но лучше бы у такого гада наконец появились проблемы. Например, он мог оказаться за решеткой вместо Артура Уайта. Там ему самое место. Ребята включили музыку и играли в настольные игры. Коллективом снова завладели надежды и веселье. Айк все же вытащил откуда-то бутылку вина под напускное негодование Раш. Однако Джесс ее быстро утихомирила. Митчика и Шан отказались от выпивки, а на шестерых в бутылке было разве что понюхать. Сообщение пришло еще через час, когда все уже собирались разбредаться, кто спать, а кто дежурить. И снова оно было встречено с радостью, поскольку содержало ровно ожидаемые слова. «Учитывая вновь открывшиеся обстоятельства и рекомендации специалистов, снимаем запрет на дальнейшие переговоры и подтверждаем приверженность Земли принципам и требованиям согласия». «Как только у нас будут идеи о второй ответственности, мы выйдем на связь для назначения даты последних переговоров». «Стоит ли отправить им нашу гипотезу?» – спросила Мари. «Это не гипотеза, а факт!» – прокричал Рашми, который даже маленький объем алкоголя приводил в необычайно заряженное положение духа. «Давайте отправим, пусть офигеют от нашей крутости!» «Лучше не будем», – парировал Кинг. Если они получат ее, да еще и так быстро, то могут снова начать паниковать, просто осознав, что еще не готовы на самом деле. Сейчас у нас есть разрешение, и мы можем сделать все сами. Я бы еще подумал над тем, чтобы написать Уайту, но это то же самое, информация разойдется по тем же дипломатам и агентам спецслужб. Так что давайте обсудим утром. И правда, куда спешить? Утро вечера мудренее. На этой прекрасной ноте они разошлись. Утро было классным, несмотря на то, что они с Мари отдежурили за Криса и Мичика. Ламбер сопротивлялся, объяснял, что и так давно халтурит, но Дима позволил ему страдать ерундой. «У вас есть задачи поважнее. Мичика нужен покой и уход, и ты должен быть рядом. Для нас только в радость будет посидеть и еще поразмышлять». Безапелляционно заявил он французу, и тот был вынужден согласиться. Все мысли в голове сошлись, жизнь на ближайшее время выстроилась в понятную последовательность действий, что позволяло строить какие-то планы. Одним из них было покататься вместе с Мари на ровере. Им обоим этого пока что не удавалось сделать, а хотелось. Волков сидел на кровати в ее комнате и смотрел в окно, выходящее в центр лагеря. Сегодня солнце сияло как будто сильнее обычного. Надо не забывать, что Марс сейчас уходит от Афелия, самой дальней точки орбиты от Солнца, и где-то через семь земных месяцев подойдет к Перигелию, ближайшей к звезде точки, где вдобавок и наклон оси повернет планету южным полушарием к Солнцу, после чего тут наступит лето. По статистике, иногда температура поднимается до плюс тридцати. Пляжный сезон. Однако потом, чуть меньше, чем через земной год, когда Марс будет в Афелии и повернут к Солнцу Северным полушарием, здесь, в долине Маринер, развернется совсем другая картина, по сравнению с которой Антарктида покажется раем. Температура ниже минус 100 не располагала ни к пешим, ни к автомобильным прогулкам, так что все исследования и путешествия лучше предпринять сейчас, когда снаружи всего минус 40 градусов. Ну, или отложить до лета. Будить ее или не будить? С одной стороны, пусть поспит чуть подольше. С другой стороны, такая шикарная погода и такой классный день. Они проспали часов восемь после того, как передали вахту Айку с Рашми. Теперь все постоянно дежурили парами. Кстати, интересно, а у Шана и Джесс что-то получится? Или он все так же думает о его Мари? Надо надеяться, что нет, и эта страница их истории закрыта. «Будить или не будить?» Девушка очень сладко сопела. Дима впервые задумался, а храпит ли он? И как вообще низкая гравитация влияет на храп? На Марсе можно удобно спать в любой позе, на любой поверхности ничего не отлежишь. Влияет ли это на качество сна? И почему сейчас его волнуют такие мысли? А потому что все остальное стало понятным, вот почему. Еще бы понять, что будет на завтрак. Крис обещал что-то особенное сделать за то, что Дима забрал их с Мичика смену. Пора бы вставать и умываться, а потом уже будить Мари. Как мило она дергает носиком, когда он отодвигается от окна, и лучи света падают ей на лицо. «Мама, помнишь, ты хотела, чтобы сын привез тебе звезду? Вот она, спит рядом. Марсианочка. Нужно было лететь сотни миллионов километров, чтобы отыскать ее. Марии вам с папой непременно понравится. Кстати, она уже учит русский. а и самому начать учить немецкий. Тем более, чем еще можно будет заниматься тут в холодные зимние дни. А может, и не стоит будить ее сразу после душа? Сначала принести кофе и завтрак в постели, вот тогда будить». Дима еще никому и никогда не приносил завтрак в постели, эта мысль заставила его побыстрее встать и, тихо прикрыв дверь, отправиться умываться. Между завтраком и обедом наступает такое время, когда мозг свеже готов принимать решения. Решение же нужно было принять непростое – начинать переговоры, ждать указания от Земли или поделиться с контакт-центром гипотезой. За то, чтобы ждать, выступали Айки Джессика. За то, чтобы отправить письмо и получить мнение Уайта и Ланги, Рашми и Шан. Мечикова сдержалась, не хотела выбирать никакой из вариантов, а Крис с Димой и Мари были за то, чтобы начать побыстрее. Абсолютного большинства достигнуть не получалось, но никаких ссор не возникало. Никто не брызгал слюной, не повышал голос. Сложилась та самая конструктивная атмосфера, которая и должна быть в таком слаженном коллективе. Дима прекрасно понимал, почему Крис поддержал его идею начать переговоры немедленно. Из-за Митчика и ребенка. И было ясно, почему Таня стала сама голосовать. Чтобы убрать личную заинтересованность, вывести себя из уравнения. Но это неправильно. Личное есть общественное или общественное есть личное? Стоит ли согласие жизнь одного человека? Как отразится задержка в несколько дней на плоде? Что произойдет с ней самой? Никто не знал. Подобных экспериментов человечество еще не ставило. Имеют ли право Крис и Мичика держать все в секрете? Нет. Потому что, возможно, именно знание данного факта, понимание, что каждая минута для нее и ребенка на вес золота и станет тем самым личным общественным. Маленькое зернышко, позволяющее чаше весов этики склониться в определенную сторону. Потому что общественное благо, благо всей земной цивилизации, не может быть отделимо от блага каждого отдельного человека. Как там писал Достоевский, «Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребенка». «Крис Мичко, вы должны сказать всем». Обратился он к молодоженам. Девушка строго на него посмотрела, а Ламбер пнул под столом ногой. «Я серьезно. Оставляя нас в невидении, вы, как вам кажется, снимаете с нас ответственность. Но именно этого и нельзя делать в данной ситуации. Мы все восьмером должны взять ее на себя, не надо пытаться облегчить и нам ношу. Личное есть общественное, а общественное есть личное». «О чем вообще речь?» Удивился Айки, Крис вторично пнул Диму под столом, видимо, чтобы он молчал. «Я беременна!» – отрезала Мичика и заплакала. Волков пнул француза в ответке, в ком головы указав, чтобы он утешил жену. «Мы хотели попросить... но ну, после того, как все закончится. В общем, попросить, чтобы они помогли Мичика и ребенку, так же, как помогли Диме. Непонятно, как все проходит». А если послать информацию на Землю, то нам велят одно – срочно прервать беременность. Крис рассказывал и обнимал Японку. «Тогда я меняю мнение», – произнесла Рашми предельно серьезно. «Давайте сделаем это сейчас». «Я согласна», – поддержала подругу Джесс. «Но все, их большинство решения есть». Тем не менее, Айк и Шан тоже высказались «за», сделав его единогласным. Мичика, мы не позволим, чтобы с тобой или с ребенком что-то случилось. Резюмировал Айк. Джесс, подключай камеры для записи. Мы начинаем последние переговоры. Пока Крис и Мария вытирали слезы Мичика и водили ее умываться, Джессика и Шан подключили оборудование, чтобы на этот раз не остаться без видео-аудиодоказательств. Тем более предстоит важнейший момент в истории Земли. Айк с Рашми делали для всех чай, а Дима не знал, чем заняться ему. Он повторял и повторял все, что нужно сказать. Когда наступил момент Икса, они сели вокруг стола, и Крис протянул руку, нажав на прибор. Как и во всех предыдущих интерациях, тот засветился серым светом. Они ждали. Представители расы землян, приветствую вас от имени расы Кеншо. По вашему решению... «Мы начинаем пятый и последние переговоры». Дима поднял руку с указательным пальцем вверх, привлекая внимание. Айки Крис кивнули, предоставляя слово. А он бы и не отдал его никому. Так было правильно, Волков чувствовал. «Волс Гош, приветствуем тебя!» Мы собрались, чтобы сообщить, что от своего имени и от имени Земли мы понимаем, уважаем и ценим ту ответственность, которую лично ты и раса Кэншо проявляют на этих переговорах, прилагая усилия, чтобы привести нас к согласию. Спасибо вам огромное! Мы осознаем, насколько тяжело будет вам, если мы все вместе с этим не справимся. Дима замолчал и стал ждать ответа. Краем глаза он увидел, как Джесс подняла большой палец, показывая ему класс. Да уж, класс. Но сейчас все решится, или да, или нет. И тогда именно он, Дмитрий Волков, станет либо героем, либо изгоем. Третьего не дано. «И?» – задал вопрос Волси Гош. «И?» – Дима смотрел на друзей. Он не знал, что сейчас выражает его лицо, но лица товарищей были переполнены эмоциями. Такого короткого вопроса-ответа еще не было, просто «и». Что можно ответить? Неужто все было зря? Неужто он зря поддался эмоциям и поддержал Мичику? Зря забрал на себя всю ответственность, и расплата ждет всю землю. Нет, это лукавство. Ведь... Все разделили ее, и личное, и общественное. Так выходит. Стоп, погодите. И мы с радостью и надеждой разделяем эту ответственность с вами. Закончил Дима до того, как кто-то другой смог сказать хоть слово. В висках стучало, хотелось упасть лицом на стол, но мышцы словно одеревенели. Он осознал, что сжимает руки Марии и Криса, а потом увидел, что за руки взялись все по кругу. Представители расы Земля, мы благодарны вам за понимание и принятие основных принципов согласия. Ваша раса признана допущенной к вступлению. Для того, чтобы присоединиться к нам, вы должны четко и ясно произнести это «каждый». Думаю, вы уже знаете слова. «Да, да, ура!» Хотелось закричать, но Волков лишь сильнее сжал руки друзей. Айк изображал, как будто он воет от радости. Рашми крутила головой, Джесс смеялась, Шан почти плакал, а Митчика прямо-таки ревела. Мари смотрела на него сверкающими глазами, а Крис встал, не отпуская руки его и жены, и произнес. «Я, Кристоф Ламбер, от своего имени и от имени Земли...» «Прошу принять нашу расу в согласие». Потом встала Мичка и произнесла то же самое. Далее по кругу это сделали Шан, Джесс, Раш, Айк, Мари, и вот дошла очередь и до него. Он оставался сидеть последним. Дима встал и завершил круг. «Я, Дмитрий Волков, от своего имени и от имени Земли прошу принять нашу расу в согласие». Они остались стоять, но, возможно, лучше было бы сесть. Над прибором возник, проявился в спектральном переливе новый мыльный пузырь, около метра диаметром. Перестав быть прозрачным, он проявил в себе изображение. Это был человек, только с глазами фиолетового цвета, лысый, со скулами чуть другой формы и ушами, расположенными немного ниже, чем у людей. На его руках было по четыре пальца, а ног не было видно. Он был одет в какую-то форму и улыбался. Изображение медленно вращалось, и когда пришелец повернулся к Диме задам, парень увидел, что волосы у инопланетянина все же есть, но только сзади, короткие и рыжие. «Я Волси Гош, голова Наблюдательного комитета за планетой Земля от имени рас согласия и конкретно расы Кеншо, «Принимаю в согласие 1730-ю расу. Людей с планеты Земля», – произнес пришелец голосом, который, казался шел прямо из его рта, после чего добавил менее официальным тоном. «Рад приветствовать вас лично, ребята. Мы вылетаем. Примерно через два ваших месяца прибудет наша посольская миссия, и я буду с ними, поэтому контакт на пару месяцев пропадет». «Есть ли у вас какие-то пожелания и вопросы прямо сейчас?» Вопросов оставалось море, но слов не было. Все смотрели на инопланетянина, он выглядел так же, как и люди, хоть и с небольшими отличиями. Видел бы это Артур Уайт. В итоге Крис, набравшись смелости, все же спросил про то, не могут ли они помочь с беременностью. «Кристоф Ламберр. Сейчас мы передадим вам комплекс наноботов, сопровождающих беременность. Они существуют дольше тех, что мы давали Дмитрию Волкову, и помогают правильному формированию ребенка и развитию его иммунитета. При этом, конечно, защищают организм матери от разрушительного влияния вынашивания. Учтите только то, что Мичико Камацу придется есть раза в полтора больше, чем при простой беременности – так как работа на наноботов требует энергии. Надеюсь, ваших запасов хватит до нашего прилета. Он снова улыбнулся, и Дима подметил, что у волси Гоша очень приятная улыбка. А вот зубы выглядели не так, как у людей. Не было клыков. Кристоф Ламбер, вы одобряете перенос капсулы к вам в помещение? Конечно же, все одобрили. Появился новый мыльный пузырь, лопнул и оставил на столе маленькую капсулу. Мичика схватила ее и, смеясь сквозь слезы, прижала к себе, поглаживая рукой живот. «А где будет посольство? Неужели тут, на Марсе?» – спросил Айк. «Конечно. Мы все еще не хотим окунаться во всю вашу политику», – засмеялся инопланетянин совсем по-человечески. «Интересно, чего ему стоило сдерживать эмоции все это время?» «Тогда нам нужно какое-то транспортное средство, чтобы мы могли наладить регулярное движение Земля-Марс для перевозки припасов. И нам здесь нужно больше ученых. Даже есть идеи, кого позвать. Поможете нам с этим?» Спросил Айк. Губа не дура у американца. Надо же сразу попросить космический корабль. «Когда мы прибудем, мы поможем вам с транспортом. Сейчас же мне пора идти и собирать миссию». Нам предстоит путь за 300 световых лет, а столь большую массу весьма непросто переместить так же, как мы и передали вам капсулу. Впрочем, принципы мы объясним вам позже. Мечика, берегите ребенка. До встречи. Пузырь с изображением лопнул, после чего модуль связи перестал светиться, но над ним прямо в воздухе возникли блеклые серые цифры. 60 четыре тридцать пять Последняя цифра уменьшалась, явно отсчитывая секунды. По всему выходило, что это таймер со временем, остающимся до прибытия. «Ну а теперь достаточно поводов праздновать», спросил Айки, все рассмеялись. «Не то слово, дружище», ответил Дима, повернулся к Мари, поцеловав ее и добавил, «Пора вскрывать закрома». Пора веселиться, радоваться жизни и верить в светлое будущее. И не выключайте запись видео. Пусть праздник тоже попадет в историю.